19. Солдаты выбрались наружу только через полчаса, когда на востоке уже посветлело от восходящего светила. Солдаты сменили в верни костюмах порядком опустевшие аптечки автодоктора, вооружились и поспешили убраться с высоты. Сюда рано или поздно вернутся сепаратисты, чтобы забрать своих убитых и раненых, а также обследовать все более тщательно и найти блиндаж с вооружением миротворцев. Уходим. А куда мы, собственно говоря, пойдём? Пойдём рядовой середовой клега. Подальше отсюда, тоже верно. Поддерживая раненых солдаты спускались с крутой горы. Вскоре стало немного легче, и водитель Гаприта, очухавшись после укола стимулятора, смог идти сам и даже нести небольшой баул с палатками и едой. Довольно часто солдатам приходилось замирать и ощетиниваться невыца столами кутеров. Небольшие группы сепаратистов рыскали по всей территории, выискивая раненых миротворцев что они с ними делали, если их удавалось обнаружить, небольшой отряд Дональда однажды увидел. Вешали на собственных кишках. Это выглядело жутко и омерзительно, после такого зрелища не осталось ничего другого, как отстреливаться до последнего патрона. Но пока удача не оставляла мираторцев, иногда они проходили всего в каких-то 40-50 метрах от сепаратистов, но система смарт-чип шлема бронекостюма позволяла засечь их раньше и затаиться, пропуская мимо. Каждые полчаса Джерри выходил в эфир, пытаясь связаться с уцелевшими, но ответом была лишь звенящая тишина. То ли ему не доверяли, и считали, что это ради игра боевиков, то ли действительно, кроме остатков четвертого отделения третьего взвода, отвечать было просто некому. Правда, последнее казалось спорным, ибо время от времени до отряда доносилось эхо жестоких перестрелок. Но прежде чем Джерри успевал приказать отправиться на выручку, все умолкало. Не сговариваясь, все решили, что скорее всего в таких коротких перестрелках выигрывали сепаратисты, и поэтому двигались еще более осторожно, слушаясь каждый лесной шорох и крики птиц. Отряд двигался бесцельно, стараясь уйти от встречи с сепаратистами, но однажды прямо перед ними разыгралось сражение. Звуки боя гремели всего каких-то двух сотнях метров, и несмотря на то, что Дональден зарекся ввязываться в ненужные лично для него битвы, он направил свой отряд в том направлении, Связь по-прежнему не работала, и Джерри не мог узнать, кто конкретно с кем схватился, но было ясно, конечно, сепаратисты с миротворцами. Я орал, ты прикрываешь нас с тыла, и охраняешь поклажу", приказал Доналден водителю гоплита, который в серьёзной переделке как боевая единицы, был бесполезен. "Остальные за мной". Пятерка солдат все ближе и ближе стала подходить к развернувшейся ожесточённой схватке, стараясь не выдать себя лишним звуком, хотя их вряд ли услышали бы в таком треске автоматов и взрывах гранат. Нужно было также остаться незамеченными для наблюдателей, но, как оказалось, сепаратисты не очень чтили устав вооруженных сил Империи миротворцев и обходились без этого. Все принимали участие в бою. Впереди послышались свист команд, и по ним Джерри понял, что его отряд зашел удачно, прямо в тыл к боевикам. Они активно переговариваясь между собой, помогая себе специфическими жестами, передвигались по открытому пространству, стараясь поближе подобраться к ненавистным им миротворцам. Поэтому через минуту наблюдения Джери сосчитал количество бойцов в группе повстанцев. Несмотря на то, что противник обладал численным превосходством, их было 23 человека, Доналдан принял решение атаковать. Распределив цели между бойцами, он скомандовал: "Огонь!" Меткие выстрелы из скутеров почти сразу же завалили половину отряда боевиков. Зашедшийся Лаймпулемтгин рассёл еще несколько человек, спрятавшихся в кустах. Теперь боевики оказались у роли дичи и попытались сбежать, но были атакованы немного опешившим от неожиданности отрядом миротворцев. И вместе с группой Джерри они через пять минут интенсивного боя добили всех мятежников. Победители стали осторожно сближаться друг с другом, все еще ожидая друг от друга подвоха. Эй, кто там? Шестая рота третий взвод и все, что осталось от четвертого отделения к и Джерри, спрятавшись за стволом дерева. Капрал Дональдсон Да это я, а ты, кажется, Капрал Фейц, угадал. С радостным смехом две группы объединились в одну. Под командованием Капрала Фейца оказалось целых 10 человек, правда, не своих, а что называется, сбору по сосенке, все из разных взводов. До того, как они попали в засаду, их было еще больше, почти 20 бойцов. "Одного не могу понять", горевал Фейтс, "Почему связь не работает? Без понятия, может они нас глушат?" Выдал версию Джерри, тем более что в наушниках действительно слышался треск помех. Все может быть. Есть есть самолеты, почему бы не быть глушилком? — А это кто? Подойти, но покатился на ярола. Пленный? Нет, наш инвалид. Ясно. Наших гоплитов вообще по винчикам разбросало. Значит, этому повезло, контузии отделался. Что там у вас произошло? Да они как повалили на нас толпой, сразу несколько тысяч, не меньше. Мы их косим, а они прут. Потом они несколькими удачными выстрелами разнесли три наших блиндажа с вооружением. Сразу же на нескольких участках возник дефицит потом этот налет авиации Наша рота сразу лишились половины солдат и всех боеприпасов били прицельно точно зная, куда стрелять блин даже для отдыха почти не пострадали тут они снова полезли капитан дал приказ отступать и мы рванули оттуда с максимальной скоростью кстати что с нашим взводным капитаном и другими командирами взводов капитана, кажется, убило А наш унтер-офицер Палан так драпанул Уриэс, только пятки сверкали. Ни о каком руководстве он тогда явно не помышлял. По лейтенанту ничего сказать не могу, я признаться тоже дёру дал. Зато ты собрал почти половину взвода. Да, только из-за этого мы стали слишком заметными и в результате нас тут не поубивали. Если бы не ты, не бери в голову, относился Дональден. Нам теперь нужно решить, как действовать дальше. Думаю, как только наладится связь, нужно требовать эвакуации. Точно. Но и задерживаться здесь тоже не стоит. Боевики могли вызвать подкрепление. Тоже верно. Солдаты стали быстро пополнять запас боеприпасов, собирая их как у погибших миротворцев, так и у боевиков. Благопатроны были совместимыми. И загрузившись на максимальной скорости, стали уходить прочь от места схватки. На этот раз двигались по всем правилам: со звёздочками в авангарде, на флангах и в арьергарде, чтобы снова не попасть в засаду и обнаружить противника еще на дальних подступах, а значит, успеть спрятаться, сбежать или принять бой. Если ни то, ни другое по каким-либо причинам сделать не удастся